Глава 10. Гибель не страшна герою, пока безумствует мечта. Александр Блок. Всего из захваченного орками Хихнерда сумели вырваться 316 гномов из клана Дронт. 236 мужчин, 58 женщин и 22 ребенка. Причем стариков среди них было очень мало, а маленьких детей не было совсем. Только подростки от 13 лет и старше. Вот такая она, суровая правда жизни. Выжить во время прорыва смогли только самые стойкие и приспособленные. Все слабые погибли. Женщинам с маленькими детьми и немощным старикам трудно выжить в кровавом хаосе ближнего боя. Они всегда погибают первыми. Это страшно и больно, но такова жизнь. Этот новый мир очень жесток. Если учесть, что до нападения орков в подземном городе проживала около двух тысяч гномов из нашего клана, то потери выходят просто чудовищными. Вообще-то город Хихнард считается довольно крупным по меркам гномов. Там, кроме клана Дронт, проживали еще три других клана подгорного народа. А всего население города насчитывало около 10 тысяч жителей. В Орде, напавшей на Хихнард, было около 60 тысяч орков и до 3 тысяч троллей. Представьте себе, что там сейчас творится. Какая резня там идет. Орков на этом континенте довольно много. Обычно они живут отдельными племенами, которые ведут кочевой образ жизни. Представители этой расы довольно агрессивные, дикие и воинственные. Они постоянно воюют как с другими орками, так и с более цивилизованными соседями. Орки не брезгуют кровавыми жертвоприношениями разумных. Они поклоняются различным темным богам и демонам. Эти варвары — настоящие каннибалы. Поверженных врагов орки с большим удовольствием съедают под ритуальные пляски у костров. Время от времени среди них появляется сильный харизматичный лидер, который собирает под своим началом множество племен. К оркам при этом присоединяются и тролли, живущие с ними рядом. Так появляется орда, которая превращается в очень большую угрозу для всех, кто живет поблизости. Обычно подземные города гномов хорошо защищены от вторжений извне. Но на этот раз что-то пошло не так. От пленных мы узнали, как воинам Орды удалось разрушить ворота и ворваться в Хихнард. Шаманы орков где-то добыли могущественный магический артефакт. При помощи него и грандиозного кровавого ритуала был вызван очень сильный демон, который смог разломать городские ворота и быстро убить всех гномов, что их охраняли. Вообще-то демоны не могут долго находиться в нашем мире. Но этому хватило времени, чтобы расчистить дорогу для воинов Орды. Вот почему орки смогли так внезапно проникнуть в город. Защитники Хихнерда просто не успели наладить нормальную оборону. Все произошло так быстро. Жители подземного города слишком уж расслабились в своих подземельях. Они не были готовы к такому повороту событий. Ведь и раньше орки уже пытались штурмовать Хихнард. Но все их усилия терпели неудачу. Вот гномы и преисполнились пренебрежения глупым дикарям. Недооценили противника. А убогие дикари взяли и преподнесли сюрприз. До смерти удивили. Из-за несогласованности действий городские кланы не смогли наладить оборону. Каждый отбивался от кровожадных врагов самостоятельно. Гномьи кланы и до вторжения орков не сильно ладили между собой. Эти жили в одном городе, но интриговали постоянно. Не доверяли они друг другу. Это их изгубило. М да. Теперь понятно, почему мой отец приказал уходить из обреченного города. Там уже не было никакой надежды выстоять и отбиться. И вот теперь все, кто смог вырваться из подземного ада, устало бредут по вымощенной камням дороги. Это совсем не дорожка из желтого кирпича, ведущая в изумрудный город. Этот довольно продвинутый для здешних мест рукотворный путь, Направляет наше движение Межгор к небольшой подземной крепости клана Дронт, охраняющей Серебряный Рудник. Крепость называется Крагор. По словам моего дяди Дунутрана, она и станет нашим пристанищем. Мне, в принципе, все равно, куда идти. Отрываться от коллектива я не собираюсь. Свой взгляд на одиночные подвиги я уже высказывал ранее. Хотя и увидел этих гномов совсем недавно, но они почему-то внушают доверие и относятся ко мне очень даже неплохо. А многие воины вон, смотрят, как подростки на рок-звезду. Клинков тут уважают. Чувствую себя каким-то Нео из Матрицы. На него тоже вот так смотрели, с надеждой, и обожанием. Это даже немного нервирует. Не привык я к такому пристальному вниманию со стороны окружающих. Поэтому я не буду пока спешить отправляться в одинокое странствие, а прямо в сторону заката. Первое время я энергично оглядывался по сторонам стараясь увидеть нечто необычное. Ведь это же другой мир, не Земля. Но ничего такого невероятного пока я тут не видел. Горы как гора. Я на такие вот пейзажи в свое время вдоволь насмотрелся. Ничего особенного. Растения обычные. В небе тоже не птеродактили или драконы летают. Звери? Но из здешних зверушек я пока только суслика и видел. Суслик как суслик. Вполне обычный на вид. На земле таких грызунов полным-полно. В общем, никакой экзотики в окружающей дикой природе мною замечено не было. Вполне земной ландшафт. Неожиданно на очередном привале командный состав собрался на военный совет. Меня тоже пригласили. Странно, я вроде на командные должности не рвался. Может, это связано с моим новым статусом? Скорее всего. Когда подошел, все уже собрались. Речь взял Вегомар. Хмурый главный ронный мастер сообщил очень неприятную новость. Орки выслали за нами в погоню большой отряд, и скоро он нас догонит. «Ты в этом уверен?» — обеспокоенно спросил дядя Дунутран. «Уверен. Я позади оставил одно око, на всякий случай, так сказать. И вот недавно этот следящий артефакт показал мне около тысячи орков и два десятка троллей, которые двигаются по этой дороге в ту же сторону, что и мы». «Надеюсь, ни у кого нет иллюзий, что орки просто погулять вышли», — пробурчал Вегомар. «Да, идти точно по нашу душу», — согласно кивнул сотник бродакор «И когда они нас нагонят? Сколько у нас еще осталось времени?» «Думаю, что час или полтора у нас есть. Орки идут очень быстро, налегке, На нас женщины, дети и раненые тормозят», — немного подумав, произнес главный рунный мастер. «Что делать будем?» — спросил дядя Донутран, внимательно оглядев всех присутствующих. «Что-что, сражаться, конечно. Вот только многовато врагов получается. И среди них наверняка есть и шаманы. Боюсь, что не сдюжим, Довольно экспрессивно высказался сотник бродакор взмахнув рукой. Все удрученно замолчали. Я тоже молчал. Это в книгах попаданцы, никогда не служившие в армии не бравшие в руки оружие, сходу становятся гениальными тактиками. Эти диванные стратеги уверенно командуют огромными армиями в глобальных сражениях, отдают уверенные и правильные приказы в стиле Юлия Цезаря. Вот их бы сюда. Хотя мой блуждающий взгляд наткнулся на нависающий над горной дорогой скальный выступ. А что если... В прошлой жизни я много воевал в таких же вот горах. Только тогда у нас не было магии. Вместо этого использовалось современное оружие. Но если подумать, то особой разницы и не видно. Ведь какое-нибудь суперкрутое заклятие убивает не хуже гранатомета или гаубица. Мне не раз приходилось видеть, что случается с людьми и техникой при подрыве фугасов на извилистой горной дороге. Поворачиваюсь к участникам военного совета, предупредительно прокашливаюсь и начинаю излагать им свою мысль. «А что, хорошая идея!» «Может сработать», — раздается бодрый бас Вегемара. «А парень-то не совсем безнадежен, соображает». «Значит, это осуществимо?» — спрашивает мой дядя. «Да-да, идея, несомненно, стоящая. Есть у нас такая магия», — уверенно кивает старый рунный мастер, оценивающим взглядом, посмотрев на нависающую над дорогой скалу. «Думаю, что громовой аркан тут будет в самый раз». Решение было принято и работа закипела. Рунные мастера оперативно приступили к созданию громового аркана. Сам процесс выглядел следующим образом. На заинтересовавшем меня скальном выступе в определенном порядке вырезались рунные печати. Затем в намеченных точках печати размещались специальные магические кристаллы-резонаторы. И вся эта сложная конструкция напитывается силой. Так местные маги называют магическую энергию по максимуму. Всего до подхода вражеского отряда рунные мастера успели нанести на скалу 11 таких вот печатей. Рунный ритуал громового аркана был готов к использованию. Правда, возникла одна проблема. Для активации данного аркана требовался ключ-активатор. Этот специальный магический артефакт играл роль дистанционного пульта активации данного ритуала. Но вся беда в том, что его-то сейчас у гномов как раз и не было. Вообще-то громовой аркан используется шахтерами в горном деле. С его помощью они пробивают проходы в скалах. К сожалению, все ключи-активаторы остались в Хихнарде. Никто не догадался их прихватить с собой в момент бегства изобреченного подземного города. Нет, сделать такой магический предмет, конечно, можно. Не зря гномы считаются самыми умелыми мастерами-артефакторами на Тхеусе. Но на изготовление данного артефакта уйдет уйма времени. А его у нас просто нет. Однако был и другой путь. Активировать громовой аркан вручную мог и доброволец, которым мог стать только рунный мастер. Когда Вегомар спросил, кто пойдет, все гномьи-маги дружно шагнули вперед. Я был потрясен. Почему? Сейчас расскажу. Мне вот уже объяснили. Оказывается, что для приведения в действие громового аркана нужен рунный мастер, который гарантированно погибнет при этом. Это миссия для смертника. Билет в один конец, без остановок. И рунные мастера об этом знали. Но, тем не менее, все вызвались стать добровольцами. Это было так. Я даже не могу сказать, что я в этот момент ощутил. Аж сердце сжалось в груди. Эти гномы вполне осознанно шли на смерть ради своего клана. Это не был шизоидный порыв религиозных фанатиков. Нет. Скорее, это походило на осознанный выбор советских солдат которые во время Отечественной войны до последнего патрона и до последней капли крови дрались немецкими евроинтеграторами. Те самые, что не отступали и до конца выполняли свой воинский долг. Не за деньги медали или ордена, а потому что любили свою родину. Я так вот не смогу спокойно размеренно обречь себя на смерть. Нет, в горячке боя, когда в крови кипит адреналин, а в груди поднимается азарт и боевая злость, Я не раз рисковал своей жизнью. Но это в бою на адреналине, а вот так вот осознанно, я бы точно не смог. Может быть, не было в моей жизни того, ради чего стоило и жизнь отдать. Скорее всего. А у этих гномов нечто такое было. Они были готовы умереть ради своего клана. Наконец, после недолгого спора, доброволец был найден. Им стал рунный мастер с побитой проседью бородой, потерявший всю свою семью во время прорыва из города. Он как-то смог уговорить Вигомара, которому эта возня с добровольным самопожертвованием тоже не сильно нравилась. Но, похоже, он хорошо понимал, что орки просто так нам уйти не дадут. Как я не всматривался в будущего смертника, но не смог вспомнить его имени. В воспоминаниях Гросса я его не нашел. Видно, они не были знакомы. Тогда я спросил у Вегамара, а тот ответил, что это Играмер, сын Болига по прозвищу Серебряный Ус. Я запомню это имя. Так звали этого храброго гнома.